Глава тринадцатая. Хетцель Прайм. 30 минут до столкновения. Два джедая, Белл Зеттифар и лодон Грейт Шторм, ученик и учитель, бросились навстречу спидорам мародеров. Клинки их световых мечей гудели и потрескивали на бегу. Звук джедайского оружия не спутаешь ни с чем в галактике. У Беллы этот звук ассоциировался с мастерством, тренировками и концентрацией. Он олицетворял ремесло и последний довод джедаев. Световые мечи были призваны прекращать конфликты. Они были созданы, чтобы не ранить сверх необходимого а в тех ужасных обстоятельствах, когда убийство было единственным возможным исходом, мечи даровали быструю смерть. Световой меч наносил ровно столько урона, сколько решал нанести его владелец. Никакого побочного ущерба. Гул клинка заставил Белла задуматься обо всех этих вещах. Подаван подозревал, что мародеры, к которым джедаи стремительно приближались, придавали гудению светового меча совершенно иное значение. Для них он, вероятно, предвещал... последствия. Бандиты увидели приближение джедаев, да и как бы они могли их проглядеть. Белл подумал о том, что отчасти смысл светового меча был еще и в этом. Ярко сияющий клинок невозможно игнорировать. Свет и звук предупреждали врага, давали ему все возможные шансы избежать схватки. А разве не это всегда было наилучшим исходом? Эти злодеи, похоже, так не думали. Зло — очень точное слово. Любой, кто готов выстрелить в толпу беззащитных беженцев в попытке прорваться на территорию поместья и украсть звездолёт, был чистым и незамутнённым злом. Около двух десятков мародеров, примерно поровну поделившихся между двумя спидерами, выжидали. В задней части кузова каждой из машин были установлены большие пушки, дуло которых смотрели прямо на джедаев. Воздух наполнился громким гулом, когда массивные орудия начали прогреваться. «Ради чего сила призвала нас сегодня на битву?» — спросил Лоден. «Ради жизни и ради света!» — отозвался Белл. Пушки разразились плотным потоком бластерных разрядов, сокрушительным, грохочущим, пронзительным градом, не предвещающим ничего, кроме смерти. Белл пока далеко не мастерски владел многими джедайскими техниками. Лоден был прав, что подталкивал его, что при любом удобном случае учил своего подопечного, оттачивал его навыки. Белл был подаваном, и, скорее всего, в ближайшее время рыцарем он не станет, но световой меч... В обращении с ним Бел сразу же проявил свой природный талант. Лоден и Белл отразили все до единого бластерные выстрелы. Это были смертоносные, мощные импульсы энергии, летящие на невообразимой скорости. Но для световых мечей джедаев это ничего не значило. Это ничего не значило для силы. Большая часть разрядов отскочила в небо, прочь от толпы, но оба джедая аккуратно отразили несколько выстрелов обратно в спидеры. Они понимали друг друга без слов. Белл выбрал левый спидер, лоден правый. Благодаря силе их выбор был очевиден друг другу. Разряды с треском отскочили от их клинков. Обе пушки взорвались, превратившись в расплавленную груду из дымящихся обломков. Управлявшие орудиями мародеры погибли. Белл почувствовал их смерть, даже несмотря на то, что был всецело сосредоточен на защите себя и окружающих. А благодаря усилиям мастера Крис на борту третьего горизонта Бел через связь с силой чувствовал всех остальных джедаев в системе. Пушки больше не представляли угрозы, но они были не единственным оружием в арсенале налетчиков. Со стороны дымящихся спидеров прилетел шквал выстрелов из ручного оружия, винтовок, дробовиков и бластеров. Это не имело значения. Лоден и Белл неумолимо продвигались вперед, сверкая своими мечами. Вылетевшая из какой-то трубы в руках одного из мародеров осколочная граната устремилась прямо в группу бегущих беженцев. шторм, не сбавляя шага, вытянул руку, и граната, резко повернув под прямым углом, сменила траекторию с горизонтальной на вертикальную и взмыла в воздух, где взорвалась в сотнях метров над головами беженцев, не причинив никакого вреда. Острые осколки металла, которые превратили бы десятки несчастных в кровавый фарш, вместо этого осыпались на пашни, окружающие поместье семьи Ронараки. Белл почувствовал, что его учитель жутко недоволен решением нападавших, и под стало их почти что жаль. Два джедая взмыли в воздух, сделали сальто и, будучи в полете, отбили еще несколько бластерных разрядов. Стоило отдать этим мародерам, этим темным шкурным негодяям, должное. Стрелками они оказались отменными. Хотя едва ли это могло что-то изменить. Белл приземлился на левом спидере, лодон на правом, словно они заранее об этом условились. Налетчики наконец-то поумнели, попрыгали на землю и попытались раствориться в толпе, но прежде джедаи успели разоружить нескольких бойцов или мастерскими взмахами светового меча, или же силой вырвав оружие из рук владельцев. «Проклятие!» — выругался лодон когда около восьми оставшихся злы дней затерялись среди беженцев. «Некоторые из них все еще вооружены. Они могут взять заложников. Нужно немедленно разобраться с ними». «Я знаю, учитель, но как нам...» «Хруст?» И внезапно перед глазами Беллы не осталось ничего, кроме золотого света, яркого и ослепляющего. Его ноздри наполнил запах перегретого ионизированного воздуха. Жар, свет и цвет. Световой меч. Бластерный разряд безобидно устремился в небеса, Полоска света, которая еще мгновение назад должна была прожечь дыру в черепе Белла. Юноша все понял. Учитель только что спас ему жизнь. Белл посмотрел поверх клинка Лодена и увидел, что охранники семьи Ронараки, все еще стоящие на своих постах над по-прежнему запертыми воротами, вскинули винтовки и открыли огонь поджидаем. Глупцы процедил Лоден. «Что они делают?» — недоуменно спросил бел поднимая собственный меч и отражая бластерный разряд. «Я думал, вы с ними поняли друг друга?» «Должно быть, поняли да неправильно», — прорычал Лоден. «И они решили рискнуть. Они думают, что на пару с мародерами смогут расправиться с нами». «Безумие какое-то!» — воскликнул Белл. «Тут такая кутерьма, а они хотят драться?» «Они боятся и пытаются обрести хоть какой-то контроль над неконтролируемой ситуацией». В толпе раздались новые выстрелы. Оставшиеся бандиты решили воспользоваться шансом и пытались пробиться к воротам. Ситуация спонтанно превратилась в полномасштабное сражение. Семьи беженцев начали давать отпор. Похоже, у некоторых из них тоже оказалось оружие, прихваченное на всякий случай. А тем временем гораздо более серьезное бедствие с каждым мигом подступало все ближе. Чем дольше эти несчастные задержатся на планете, тем выше шансы, что все они погибнут, когда один из осколков столкнется с поверхностью. На самом деле складывалось впечатление, будто столкновение уже произошло. Далеко на западе в небо вздымался огромный темный столб. Добравшись до верхних слоев атмосферы, он растекался в толстое облако. Толпа разразилась с тонами ужаса. Огромные темные облака на горизонте редко знаменуют благие вести. «Пора это прекращать», — сказал лодон «Согласен», — произнес Белл. «Но как?» Учитель окинул взглядом завязавшийся бой. Затем посмотрел в небо, где высоко над их головами по-прежнему парила Нова. А может, лодон высматривал тянущиеся из космоса огненные полосы, что сулили гибель планете. Уж их-то световой меч отбить не сможет, каким бы искусным ни был его владелец. Оказалось, что он оценивает обстановку, принимает решение — «Составляет план». «Ученик», — велел Лоден, — «защищай меня». Не дожидаясь, как подаван интерпретирует его приказ, Лоден выключил световой меч. В ту же секунду бел отразил бластерный разряд, который иначе проделал бы дыру в груди его учителя. «Мы в расчете, учитель», — подумал парень. Лоден закрыл глаза и вытянул перед собой руку ладонью вверх, растопырил пальцы, словно лучи звезды. «Это все, что успел увидеть бел. Заслонив собой учителя и держа меч в защитной позиции, подаван принялся отражать выстрелы обратно в стоящих на стене охранников. «Ни один не прошмыгнет», — подумал он. «Я защищу своего учителя». Позади Белл почувствовал прилив силы, и восемь фигур из толпы взмыли в воздух. Оставшиеся налетчики. Многие выронили оружие, но некоторые успели сделать по несколько беспорядочных выстрелов в воздух, никуда не попав. Крича от ярости, они размахивали руками, пока невидимая сила не вырвала бластеры из их пальцев. Белл был в восторге. «Вот она, истинная сила джедаев. Когда-нибудь он тоже так сможет. Обязательно сможет». Даже охранники Ранораки прекратили стрелять, во все глаза уставившись на взмывших в воздух бандитов. Те поднимались все выше и выше, на три метра, на пять, на десять, а затем рухнули вниз рухнули словно сброшенные со скалы камни Их вопли продлились секунды-полторы, а затем налетчики врезались в землю и крики сменились с тонами боли. Белл не почувствовал, чтобы кто-то из них умер, но теперь эти негодяи больше никого не убьют, не сегодня, а может быть и вообще никогда. В толпе раздались одобрительные возгласы но джедаи не обратили на них и внимание. Они делали то что делали не ради чьей-то похвалы, а потому что так было правильно. — Спасибо, Белл, — поблагодарил Лоден. — Пожалуйста, учитель. Грейт шторм поднял рукоятку светового меча и, указав ей на ворота поместья, все еще закрытые, встретился взглядом с капитаном охраны. Он включил световой меч, и когда из рукоятки вырвался столб огня и света, ворота со скрежетом распахнулись внутрь. Лоден уничтожил их замок силой и своим мастерством тяжеленные металлические двери с такой силой врезались во внутренние стены поместья что было даже удивительно как они не слетели с петель теперь вам все понятно крикнул он обращаясь к охранникам когда беженцы сплошным потоком хлынули внутрь спеша к звездолету капитан охраны долгое время наблюдал за беженцами а затем перевел взгляд на Лодена и бросил винтовку как и остальные охранники Лден грейд шторм опустил меч взглянул на белла и улыбнулся. Затем и учитель, и ученик испытали чувство неуверенности. «Вы почувствовали?» спросил Белл. «Исходит от мастера Крис, с борта третьего горизонта». «Да», — ответил Лодон «Что-то не так».